Глава четвертая. Брик-копчик. Туман, покрывавший небольшую пампульскую гавань, рассеялся мало-помалу, и солнце темно красным шаром явилось среди тусклого и серого неба. Увенчанный своими огромными черными зданиями и каменными колокольнями, вскоре показался Сен-Поль в легких, неопределенных чертах сквозь пар, поднимавшийся из воды. Потом обрисовался явственнее, когда бледные лучи ноябрьского солнца рассеяли тяжелый и влажный утренний воздух. Направо возвышался остров Кало с его бурунами, мельница и синяя колокольня Плугознуйская. Между тем, как вдали расстилался Тригерский берег с чистым золотистым песком, оканчивающийся бесчисленным множеством утесов, уходящих за горизонт. Красивая бухта Пампульская обыкновенно содержала в себе до шестидесяти барок и несколько судов большого груза. Посему прекрасный брик-копчик превосходил всей высотой своих марс-стеньк всю стаю люгеров, шлюпов, рыбачьих лодок, лежащих на якорях вокруг него. Подлинно брик-копчик – брик прекрасный. Можно ли насмотреться на него, когда он стоит прямо и в полном грузу с его стройными красивыми формами, с его высокими мачтами, склоненными несколько назад? которые придают ему вид столь щеголеватый и морской. Как не удивляться этой чистой и легкой оснастке, этим широким нижним парусам, этим марселем и брамселем с таким вкусом выкроенным, этим лиселем, которые миловидно расширяются на боках его, подобно лебединым крыльям, и красивым стакселем, которые, кажется, порхают на конце его бушприта, и ряду его двадцати бронзовых коронат, обозначающихся черным и белым цветами, подобно клеткам, шахматной доски. Никогда благоуханный дым мира, сжигаемый в золотых курильницах, никогда фиалка с ее бархатистыми листочками, никогда роза и жасмин, дистиллированные в драгоценных хрустальных сосудах, не сравняются с роскошным запахом, исходящим в парах из трюма копчика. Какой благовонный вар, какая душистая смола!» Подлинно истинно Брик-копчик, Брик прекрасный. Ежели вы удивляетесь в виде его спящим на корях, что же бы вы сказали, если бы увидели его в погоне за каким-нибудь несчастным купеческим трехмачтовым судном? Нет, никогда Бегун, опененный под уделами, не рвался с таким нетерпением, как копчик, когда кормчий держал к ветру вместо того, чтобы идти прямо на преследуемое судно. Никогда Альциона, рассекая воду краем своего крыла, не летела с такой быстротой, как этот прекрасный Брик, когда при свежем ветре с распущенными Марселями и Брамселями он скользил по океану столь накрененный, что лисель шпирта его нижних реев подергивали поверхность волн. Подлинно, истинно, точно Брик-копчик, Брик-прекрасный. И он-то представляется там вашему взору совершенно черным, стоящим фертоинг. На нем осталось мало людей. Шкипер, шесть матросов, один юнга и только. Матросы сбились в кучку на вантрапах или сидели на лафетах-кранат. Шкипер, человек лет около пятидесяти, завернувшись в длинный восточный плащ, ходил взад и вперед по палубе с беспокойным видом. И нарост на его левой щеке своим непомерным движением показывал, что он отчаянно кусал свою табачную жвачку А юнга, стоя неподвижно около шкипера с шапкой в руке, казалось, ожидал приказания и смотрел на это горькое предзнаменование с ужасом, беспрестанно возрастающим, ибо жвачка шкипера служила для экипажа родом термометра, показывавшего различные степени расположения его духа. И в тот день, основываясь на точных наблюдениях юнги, неминуемо должна была подняться буря. тысячи миллионов громов!» — ругался шкипер, — надвинув свой капюшон на глаза. «Какой адский ветер унес его! Где это он?» Десять часов, а еще не воротился. И жена его, дурища, потащилась за ним среди ночи, черт знает куда. «Такой славный ветер! Потерять такой славный ветер!» Повторил он в отчаянии, поглядывая на легкую флюгерку, прикрепленную квантом, и указывавшую на крепкий ветер Норд-Вест. «Надобно быть настолько глупым человеком, который вкладывает палец между канатом и глюзгатом. Юнга, заскучав от этого длинного монолога, уже два раза пытался прервать шкипера, но гневный взгляд и чрезвычайная движимость жвачки начальника его удерживали. Наконец, сделав над собой усилие, положа шапку под мышку, вытянув шею и выставив левую ногу вперед, он отважился дернуть шкипера за полу его плаща. — Господин Зелли, — сказал он, — завтрак вас ожидает. — А, это ты, Грэн Десель. Зачем ты здесь, негодяй, мерзавец, скот, трюмная крыса? «Не хочешь ли, чтобы я снял с тебя шкуру? Чтобы я сделал твою спину красной, как сырое битое мясо? Ну, отвечай же, Юнга, неудача!» К этому излиянию ругательств и угроз Юнга привык. Он знал о вспыльчивости своего начальника, поэтому сохранял полное спокойствие. «И скажу вам мимоходом, что если бы я верил переселению душ, то я охотней согласился бы превратиться на всю мою жизнь в рабочую лошадь. В каторжного, в манмарансийского осла одушевлять, наконец, все, что не есть презрительного» нежели прожить секунду в шкуре юнги мы сказали что юнга не произнес ни слова и когда зли остановился дабы перевести дух грэе сель решился повторить почтительнее обычного «Завтрак вас ага завтрак закричал шкипер радуясь случаю излить свое бешенство на кого нибудь ага завтрак вот тебе собака эти слова сопровождены были пощечены и ударом ноги столь сильным что Юнга, стоявший наверху орлопного трапа, быстро скатился по ступеням лестницы и очутился на дне трюма. Находясь там, Юнга встал и сказал, потирая поясницу. «Я это, наверное, знал. Я видел по его жвачке, что он не в духе». И, помолчав немного, Грен де Сель прибавил с видом крайне довольным. «Все же лучше так, нежели упасть на голову». Затем, утешенный таким философским размышлением он стал усердно надзирать за приготовленным завтраком для шкипера Зели.